Глава 20. Диана быстро схватила винтовку, перекинула её через плечо, из бардачка достала пистолет, засунула его за пояс. Заклопнула дверь машины и скрылась в лесу. Сложно было понять саму себя. Зачем она поехала сюда, а не в маленький белый дом? Сейчас с наслаждением переоделась бы и поехала домой, где, возможно, её ждала ночь в объятиях Деррика. Но почему-то ноги сами шли не к белому домику и не в объятия Деррика, а через лес. Вот то самое место, где вот-вот начнётся бойня. Хотелось увидеть Дугласа, и она мечтала узнать о Грифе, возможно, Стефан расскажет его, если останется жив. Диана бежала, прячась за стволы деревьев, ругаясь, что лес мог бы вырасти и погуще, но одновременно радуясь тому, что деревья вообще есть с этой стороны дороги. Приблизившись к чёрным машинам Мортнера, она сбавила ход. Её могли увидеть. Ей так хотелось стать тенью. Теперь она кралась Оглядывая местность, а тут не так плохо, как казалось. Деревья всё ещё загораживали её. Жаль, что на ней чёрный костюм. Хотелось бы зелёный, чтобы слиться с пейзажем. Подойдя к автомобилям, Диана пригнулась и стала наблюдать за происходящим. Среди стоявших с машинами людей она не видела Стефано Висконти. Значит, он вышел вперёд встречать гостей. Боже правый. Если это так, то он безумен. Джана на корточках двинулась дальше, руками касаясь земли, опустив голову. Это давалось тяжело. Мешала винтовка за спиной. Но ей надо было выйти туда, где она сможет увидеть встречу двух лидеров. Она слышала разговор охранников, но слов было не разобрать. Осторожно высунула голову, чтобы оценить обстановку, и оказалась совсем близко к ним. Двери автомобилей были открыты и использовались как защита. Скорее всего, враг уже на месте или вот-вот подъедет. Диана внимательно оглядывала местность, боясь пропустить важный момент, и поймала на себе удивлённый взгляд Томаса. Диана тут же опустила голову и выруглась. Чёрт, он заметил её. От Томаса не скрыться. Да, он самый лучший охранник Висконте. Что теперь делать? Она подняла голову, встретилась с его взглядом и приложила палец к губам, чтобы он молчал. Пусть он послушает её, только бы послушал. И Бог услышал её молитвы. Томас кивнул и отвернулся. Диана тут же выдохнула, а хотелось рухнуть на землю от счастья. Жаль, что нельзя это сделать. Надо ползти дальше. Хотелось быстрее, но тогда её заметят не только охрана Мортинера, но и люди Eagles. А они уже были здесь. Диана услышала голос, который заставил её замереть и прислушаться. Голос этот отдавался где-то внутри. Голос, который она не хотела сейчас слышать, но слышала чётко. Это был властный, твёрдый, уверенный голос Стефано Висконти. Я советую тебе слить информацию про Джона Гриффина, забрать своих людей и свалить отсюда. Но, думаю, ты не послушаешь меня. Поэтому придётся нам что-то решать. В город я тебя, как ты понял, не пущу. Диана выглянула из-за кустов и увидела Стефано. Он стоял к ней спиной весь в чёрном, дьявол собственной персоной. Она увидела и того человека, о котором столько слышала, и жизнь которого стоила так дорого. Колин Дуглас. Его фигура показалась ей мощной. Он был не старше висконти, а на лице не капли испуга. Да и о каком испуге речь, если с его стороны столько вооружённых и зубов людей. Эти переговоры мирными явно не назовёшь. Я похож на того, кто выдаст такие сведения просто так? Предлагаю: ты мне город, я тебе информацию про грифа. Удиана открыл свой рот. Вот это сделка. Представить невозможно. А чего хотела она? Отдать город этим ублюдкам или совершить возмездие? Личное против общественного. Нелёгкий выбор. Давай так. Твёрдый голос Стефана снова привлёк внимание Дианы. Я знаю, кто стоит за тобой. И это далеко не та шушера, которая целится в меня сейчас. Я знаю, что ты сошка более влиятельного человека, Гриффа, поэтому буду разговаривать только с ним. Вези его сюда, а это сохранит тебе жизнь. Джана видела, как криво усмехнулся Дуглас. Она слышала, как кто-то взвёл курок, и этот звук донёсся не с той стороны, где был Томас с людьми. В сердце подпрыгнуло. Она аккуратно сняла винтовку с плеча, на всякий случай. Лицо противника не предвещало ничего хорошего. "Я похож на того, кто исполняет чьи-то приказы?" рявкнул он и сплюнул. А Стефана засмеялся. "Да, я сам по себе и не работаю на грифо." Ложь. Гриф нанял чертовски бездарного лгуна. Мог хотя бы попытаться найти мне достойного противника. Глаза Дианы округлились. На месте Дугласа она всадила бы пулю в висконти прямо сейчас. Он как будто напрашивался на смерть. Ты ещё не очень хорошо знаешь меня, произнёс Дуглас. А я слишком много знаю о тебе. Да что ты, улыбнулся Стефана. И что же он рассказал тебе такого обо мне? Может быть, назвал слабые места? Они есть у всех. У меня их нет, сказал Стефано грубо. Но были, криво усмехнулся Дуглас, и тут же крепкая рука Стефано схватила его за грудки. "Гад!" прорычал он и с размаху впечатал кулак в скулу Дугласа. Диана видела, как упал в дорожную пыль Дуглас и как Стефано навис над ним. Его совершенно не волновало, что с десяток стволов направлены в его сторону. Ему было наплевать. Он одной ногой встал на грудь Дугласа. Диана немежкая положила винтовку на землю, высунув дулы из травы. Она верила, что этого никто не видит, потому что все взгляды устремлены на дорогу, где разворачивалось основное действие. Она прислушивалась, а сама искала удобную позу. Треноги не было, пришлось держать винтовку на весу, но почему-то сейчас она перестала ощущать её тяжесть. Смотрела в прицел, который уменьшил и без того небольшое расстояние. Она боялась вдохнуть, боялась выдохнуть, Она боялась смотреть вперёд, боялась слушать, и она боялась увидеть смерть Стефана. Ей едва вполне хватило, чтобы потерять себя. Смерть отца и её ребёнка вдруг показалась страшной трагедией. Она боялась реакции Дугласа и его охраны, а Стефан продолжал нажимать ногой на его груди и кричал: "Где мать твою, Джон Грифин?" И в этот момент Колин внезапно достал пистолет. Диану парализовало от ужаса. Она astilbeneла, как наверняка и все охранники Мартинера. У Стефана не было оружия. Дуглас хитрил и играл против правил. Сейчас он выстрелит и наступит конец. Эта ужасная картина отогнала все мысли, кроме одной. Она выстрелит раньше. И неважно, что информация про грифы не получена. Наверняка найдётся другой способ добыть её. В прицеле она видела чёткую картину. Колин Дуглас уже вставал с земли, держа винтовку на прицеле. На мерзком лице Дугласа расплывалась довольная ухмылка. Он победно вздёрнул подбородок и не сводил со Стефана хитрого взгляда. В Висконте пришёл конец. Охрана боялась пошевелиться, потому что любой шорох мог приблизить их босса к смерти, хотя они понимали, что смерти не избежать. «Наконец-то!» — произнёс Колин, снял пистолет с предохранителя, и тут же Диана нажала на спусковой крючок. Тело Дугласа рухнуло прямо к ногам Стефана Висконте, А он молниеносно выхватил пистолет из рук убитого Дугласа и начал стрелять в его людей, оказавшись в эпицентре стрельбы. Диана вскочила с земли, схватила винтовку и начала свою войну. Она целилась по людям из Иглс, нажимала на курок и видела в оптический прицел их продырявленные головы. Она прикрывала Стефана, пока он бежал к ней. Ему приходилось нагибаться под пулями, останавливаться и стрелять, но он быстро добежал, схватил ее и потянул в лес. Первое, что он сделал — Выхватил винтовку из её рук, пригнул её к земле и произнёс: "Не двигайся". А сам вернулся в это пекло. Она отчётливо слышала выстрелы из её винтовки: один, второй, третий. Кто-то закричал, потом затих, но стрельба не прекращалась. Этому безумию не было конца. Диана боялась встать. Она лежала на холодной земле, схватившись за голову. Потом всё стихло. Можно было встать, но ноги отказали. Она лишь перевернулась на спину и открыла глаза. Лежала и смотрела на кроны деревьев, а в голову пришла одна единственная мысль. Если победили Eagles, она готова умереть вместе с людьми из Мортенара. Гриф победил. Живая, знакомый нежный баритон раздался над её ухом, пальцы Стефана коснулись её лица. Она перевела взгляд на него и наконец смогла дышать. Он был весь в грязи, возможно даже в крови. Диана ничего не видела, кроме его глаз. Схватила его за плечо, притянула к себе, вдыхая его запах, и прошептала, касаясь губами его щеки: "Живой". Он вздохнул и молча кивнул, касаясь лбом её лба. Всё закончилось, но Диана не могла расслабиться. От мысли, что совсем рядом была смерть, она дрожала. Они лежали молча. Сейчас, наверное, он начнёт на неё кричать. Как только наберётся сил, обязательно сделай это, хотя какая ему разница? Стефано Висконти наплевать на её жизнь так же, как и ей на его. Но он молча встал, помогая ей подняться. Он мёртв, тихо прошептал он. А я так ничего и не узнал. Я не могла иначе, ответила она, всё ещё держась за него. Она увидела кровь на его лице. Она коснулась пальцами этого места и поняла, что рана на её пальце тоже кровоточит. Стефана перехватил её руку, поднёс её к губам, касаясь раны, и посмотрел в её глаза. Это было очень интимно. «Стефана, у нас много раненых!» — крикнул Томас. «И есть раненые из Иглз?» «Иду!» Он отпустил руку Дианы и сказал, «Не вздумай уйти!» Она молча пошла за ним. Томас начал докладывать. «Человек десять наших ранены, среди них Майкл!» «Боже!» — вскрикнула Диана и побежала вперёд. Она же медик, она сможет помочь. Нет. Стефано схватил её за руку. Не вздумай. Ты ранена. Это царапина. Есть хард. Это его работа, ответил Висконти. Ты не понимаешь. Один он не справится. Значит, завись свою подругу. Стефано быстро пошёл дальше, а Диана остановилась. Он только что сказал про Камилу или ей послышалось? Она решит на месте, что делать. Возможно, рана Майкла такая, что помощь ей нужна. Диана побежала быстрее. Вскоре она увидела жуткую картину. Возле машин лежали и сидели окровавленные люди, от некоторых машин шёл дым. Диана увидела на дороге тело Колина Дугласа с простреленной головой. Где твоя машина? Вопрос Стефана привёл её в замешательство. Она сделала шаг в направлении к телу Дугласа, но была остановлена. Мы уезжаем. Но тут же раненные крикнула она, выискивая взглядом доктора Харта. Им нужна помощь. Не твоя, точно. Стефано взял Диану под локоть и повёл её к Infinity. Заберём Майкла, у него прострелена рука. С остальными разберутся Харт и ещё пара медиков. Спорить с ним даже не хотелось. Она не сомневалась в том, что глава Mortenera даже не в курсе, что будет с этими ранеными. Это не его головная боль. Он решает более серьёзные вопросы. такие, как урегулирование конфликта с полицией, очистка территории от тел. Хотя последнее он тоже делать не будет, но это есть Антонию. Да и с полицией общаться будет делом. Он открыл ей пассажирскую дверь, но не было смысла спорить, из её пальца текла кровь. Стрельба разбередила рану, и теперь рука болела. Звони подруге и скажи, чтобы приехала в офис, одна. Пусть возьмёт с собой медикаменты. Стефано сел за руль и протянул ей салфетку. А если она откажется? Даже мне трубку, и она быстро согласится. Диана нахмурилась, понимая, что Камилла не скажет ей за это спасибо. Вызови жену. Будет от неё хоть какой-то толк. Съязвила она, бросив недовольный взгляд. Может, позвонишь своему ухажёру и предложишь помощь в закапывании тел? Стефано сказал, как изверг порцию яда. Диане показалось, что Висконти просверлил её взглядом. Диана увидела стальной блеск в синих глазах, который резанул по хлеще лезвия ножа. Наконец Стефано завел машину и выехал на дорогу. «Мы Майкла забыли», — спокойно произнесла Диана, и автомобиль с визгом остановился. «Дьявол!» — выругался он. «Потому что ты болтаешь всякую ерунду». Он напомнил ей о Дереке. Диана тут же залезла в бардачок и достала телефон. Пропущенный вызов и голосовое сообщение от него. Она прослушала сообщение. и я скучаю, даже больше, чем ты думаешь. Надеюсь увидеть тебя сегодня вечером, чтобы завтра увидеть тебя утром». Диана улыбнулась, ощущая пристальный взгляд Стефана. «Что он сказал?» — спросил он. «Ты слышал?» Она убрала телефон, хотя возникло нестерпимое желание перезвонить Дереку, сказать, что она согласна. Она соскучилась. «Он сказал, что надеется тебя увидеть, мать его, утром!» Диана обернулась, сталкиваясь с безумными синими глазами. Казалось, что он даже не моргает. Даже страшно стало. Но она не обязана перед ним отчитываться. И увидит, она произнесла это спокойно и отвернулась. А что он ждал? Теперь каждый идёт своей дорогой. Ты с ним спишь? Неважно. Ты с ним спишь. Да, отрезала она и снова обернулась, но уже в гневе. Я с ним сплю и очень довольна. Они молча смотрели друг на друга. Даже воздух накалился, стало душно как в аду. Ты тоже спишь со своей женой, произнесла она. Но меня это не интересует. Она моя жена, рыкнул он. А этот, этот не пойми кто. Это Дерек. Прошу называть его по имени, крикнула она в ответ. Стефан отвернулся и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Диана видела, как тяжело он дышит. Может быть, ранен. Просто не признаётся. С тобой всё хорошо? произнесла она, и дверь машины тут же открылась. Томас помог Майклу залезть на заднее сиденье. Я жив, у меня рана на руке, но я жив. В больницу не надо, Харт всё сделал. Дьяна оглянулась, оценивая состояние Майкла. Он улыбался, держался за руку и улыбался. Звони своей подруге, пусть приедет, спокойно произнёс Стефана. А у меня с тобой и с Майклом будет серьёзный разговор утром. Он пристально посмотрел на Диану и так резко сорвался с места, что шины взвизгнули.